до утра ещё затем напрошёл дождь. Капли долго барабанили по крыше, которая в одном месте протекала ивана подмочила. Но он заметил это только тогда, когда часть его спальника уже пропиталась водой. Чرتыхая, он принялся отжимать его в углу. Остальные кое-как смирялись с надвигающимся мокрым днём. Сегодня в основном скачем по камням, сказал Акинфи Иванович. Завтракаем и выходим. Надо много пройти. Тропинка пошла в горы, и действительно, почти всегда была возможность наступить на ровный камень, а не в грязь. Но тщательный выбор места для следующего шага отнимал так много сил, что любоваться видами получалось не очень. К тому же, сами виды за ночь успели измениться самым радикальным образом. Всё покрывал туман. Он был клочковатым, словно с неба падали обрезки облаков. и густым. Не всегда было понятно, что в 2 метрах справа или слева. Идти приходилось осторожно, зато постоянное присутствие опасности делало прогулку захватывающей. Туман тоже был по-своему красив, но теперь панорама состояла из возможностей и намёков. Всё вокруг сделалось восхитительно неясным. Всё казалось обещанием, неизвестным письмом в плотном и влажном сером конверте. И Валентин вспомнил вчерашние слова Кинфея Ивановича о детстве. Да, в детстве возможно что угодно, и в тумане тоже. Тропинка загибается вверх и уходит прямо в сказку. Правда, сказка была страшноватой. Сырой воздух отдавал распадом. По мокрому камню иногда скользила даже Вибрамовская подошва, и возможность свалиться в пропасть, несколько раз проступавшую сквозь мглу возле тропы, была самой настоящей. Акинфи Иванович шел впереди и задавал своей быстрой ходьбой немного не комфортабельный темп. Давайте помедленнее, может, попросил через пару часов Андрон. Хотите в темноте карабкаться? Нет. Тогда быстрее надо. Я и так медленно иду. Последний час действительно пришлось идти в полутеме. К тому же опять начало накрапывать. И плотно сбившиеся в цепочку друзья чувствовали себя солдатами, спешащими в самое сердце опасности. А дождь капал все гуще, и было уже понятно, что он скоро полет в серьез. Но как раз в это время тропинка стала пологой. Потом по сторонам замелькали кусты, и впереди наконец появилась серо-коричневая хижина, очень похожая на вчерашнюю. Успели, сказала Кинфиеванович. Во втором коше нашлась точно такая же керосиновая лампа, как в прошлом. Бидон с водой тоже ждал у стены, а ирана и мяса не было. Газовой плитки тоже. Но запах внутри всё равно стоял тяжёлый и какой-то старинный. Так в японских замках пахнет, сказал Кимафей. В какой-нибудь башне. Снаружи красиво, а как войдёшь, не то чтобы совсем противно, но так, своеобразно. не из нашего времени. "Да", ответил Акинфе Иванович. "Запахи здесь древние, изначальные. Минус керосин, конечно. Керосин сегодня тоже древний запах. Поужинали холодными консервами и серым хлебом с базы. Вот сегодня точно выпить надо", сказал Андрон, чтобы согреться. "Чебанскую водку пить придётся. Ничего, мы это монетизируем". Денег больше оставим. Когда ужин был съеден и водка выпита, Иван сказал: "Акинфи Иванович, на чём вчера остановились?" "На том, что лампа погасла", ответил тот и засмеялся. "Как вы в Нальчик приехали", сказал Тимофей. "И что народ там был опасный?" "Угу", кивнул Акинфи Иванович. "Опасный. В общем, снял я себе комнату с кухни в частной гостинице." типа такой крохотной квартирке. Клиентов в Нальчике у меня было прилично. В основном доверчивые старушки, на которых совок пахал. Они привыкли слушать политинформацию по телевизору и всему верить. Раньше им Брежнева с Андроповым показывали, а теперь стали показывать Ельцина, Кашпировского и Чумака. Вот они и решили, что из центра пришла команда заряжать воду. Я преувеличиваю, но не сильно. Денег много зарабатывали. Как в анекдоте про Раскольникова, махнул рукой Акинфе Иванович. Пять старушек уже рубль еле на гостиницу хватало. И она делся на жирного аборигена с духовными запросами. Частные дома в Нальчике были ого-го какие. У людей на Кавказе деньги при советской власти всегда водились. Но богатый клиент не клевал. Моя реклама до него не доходила. Ясно было по какой причине этих жёлтых газеток с объявлениями серьёзные люди не читали. Почему? Да очень просто. Их кто вообще читал эти листки с объявлениями? Тот, кому надо было что-то дёшево и быстро купить, продать или снять и так далее. А обеспеченный кавказский клиент, он себе всё уже купил, снял и надел. Он по объявлениям не рыскал. Он сидел у себя на кухне, спокойно пил чай. и смотрел телевизор. На телевизор, как я уже говорил, у меня выхода не было, а вот на местное радио нашёлся. Тимофей снисходительно усмехнулся и поглядел на Акинфия Ивановича как на малое дитя. Дорого тогда стоило, спросил он. Дорого. Денег моих не хватило бы. Всё случайным образом срослось. Через интеллигентную местную девушку, работавшую на этом радио, Врачла моё объявление и наняла меня сделать приворот, вернуть парня, который её бросил. После моего приворота у них через день всё по-новой закрутилось. Поэтому она в меня сильно поверила и устроила бесплатную передачу у себя на радио. Не рекламную, а такую, как бы с научным сомнением. Тогда такое часто пропускали. Вы привороты делали, спросил Андрон. Делал. Засмеялся Акинфи Иванович. Во всю, очень прибыльное занятие. А кто вас научил? Этому меня как раз никто не учил, ответил Акинфи Иванович. Сам научился по Александру Блоку, который двенадцать сочинил. Тот самый, кивнул Акинфи Иванович. Он экстрасенсом, конечно, не был, но написал в 906 году статью под названием "Поэзия заговоров и заклинаний". Очень ценная работа. Там много всяких заклинаний, особенно по приворотной части. Одно мне особенно нравилось. Прямо такое страшное было, что даже образованные люди велись. Оно от мужского лица, но я на женский лад тоже приспособил. Заменил "молодца" на "молодицу" и так далее. Настолько часто пользовался, что до сих пор наизусть помню. Хотите послушать? Да, да, давайте, попросили сразу все. Акинфи Иванович Глубоков вздохнул, прочистил горло, сделал серьёзное лицо и зарокотал низким речитативом. Во имя сатаны и судьи его демона, почтенного демона Пилата и Гемона. Стану я добрым молодец, и пойду я добрым молодец, не путём ни дорогою, зайчьим следом, собачьим набегом, и вступлю на злобное место, и посмотрю в чистое поле в западную сторону под сру матёрую землю. Гой ситый государь Сатана. пошли ко мне на помощь рабу своему часть бесов и дьяволов сеследер порье стон каржан ардух купалолака с огнями горящими не могла бы она без меня ни жить ни быть ни есть ни пить как белая рыба без воды мёртвое тело без души младенец без матери Mais slova polnyy nagovornyy kak velikoye okean more, krepkiy i lepkiy, krepche i lepche yakleyu karluku i tvyorzhe i plotneye bulatu i kamnyu. Polozhu ya klyuch i zamok samomu Satanu pod zolot pristol. A kogda pristol yego razrushitsya, togda i delo sie obyavitsya. V koshena dolgo ustanovilos molchaniye. Слова Кинфи Ивановича были мрачные и загадочны. От демонических имён веяло настоящей страшной древностью, а особенно жутким показался прорезавшийся во второй половине его речитатива кавказский акцент, совершенно разбойничий, из-за которого даже понятные русские слова вдруг делались колдовской абракадаброй. "Сатане под залот престол", повторил он дрон, но никто не усмеялся. И что? Это вы по радио прочли, спросил Иван. Акинфи Иванович тихонько хихикнул. Зачитал. Представляете себе? Тогда и не такое читали. И что? спросил Тимофей. Нашлись после этого клиенты? Нашлись. Тут, собственно, всё и началось. Через 3 дня в мою квартирку позвонили, утром ещё. Я в первый момент подумал, что менты Что-то ещё по радио брякнули? понимающе спросил Тимофей. Да нет, тогда свобода была. Менты не за этим ходили, а за деньгами. По радио рекламируешься, значит, должен платить. Я первым делом подошёл к окну и осторожно так выглянул, если менты, там бы их машина стояла. Смотрю, машина действительно стоит, но не ментовская, а белая чайка. Это чтобы вы знали, удивительно было очень. Машин таких в СССР было мало. Ездить на ней мог или какой-нибудь академик, или мировая балерина. Вернее, не ездить. На таких машинах не ездили. На таких возили секретаря обкома, приехал, предположил Валентин. О, какие вы слова знаете, удивился Акинфеиванович. Нет, не секретарь. В общем, заходят ко мне два джигита в спортивных костюмах. Обещают, что у них для меня работа по специальности. Заплатят, мол, хорошо. Я спрашиваю: "А что именно нужно?" Они говорят: "Поедем с нами, там расскажут". Я спрашиваю: "Кто расскажет?" "Увидишь", отвечают, и уже начинают с желваками играть. В общем, самый был подходящий момент, чтобы неохотно прогнуться. А то бы всё равно прогнули. Экстрасенс такие вещи чувствовать должен. Оделся я поприличнее и пошёл за ними в Белую чайку. А что же вы на них демонов не напустили, спросил Иван. Купалолоку бы послали. Они ещё ничего не сделали, ответила Кинфе Ивановна, чтобы Купалолоку на них напускать. Я ведь маялся не потому, что ехать не хотел, а цену набивал. В душе я рад был безмерно, понимал, крупная рыба клюнула, очень крупная. Так и оказалось. На кинфее взял свой стакан и допил последние 50 г водки. Нальчик тогда по виду был обычный советский город, если в центре, продолжал он. А ближе к окраинам уже шла частная застройка. И вот привозят меня в трёхэтажный белый дом с большущим старым садом. Забор высоченный. Сейчас-то таким никого не удивить, а тогда непривычно выглядело. К тому же дом весьма странный. Я его про себя мавританским назвал, хотя в архитектуре не слишком разбираюсь. Стрельчатые окна, витые колонны, две башенки на фасаде. Солидно. И не пошло сделано, а с большим вкусом. Видно, что архитектор хороший. Заезжаем с улицы в гараж, заходим оттуда прямо в дом. Дом изнутри обставлен как музей. Всё античное. Амфоры статуи, наверное, копии, но по-любому впечатляла. В общем, вхожу в большую комнату на втором этаже и встречает меня такой холёный пожилой мужик в прекрасном костюме. Я, честно говоря, поразился, потому что ждал чего-то карикатурного, типа Аркадия Райкина в папахе. "Это кто?" спросил Иван. "Советский актёр", ответил Валентин. Комик очень популярный был и смешной. Еврей такой типа пожилого барата. Он в попахе часто его марил. Акинфий Иванович погрозил ему пальцем. Осторожней, сказал он. Национальности лучше не касаться, а то можем случайно кого-то обидеть. Но мужчина этот на Кавказ сопхож не был и на еврея тоже. Я сразу понял, что здесь другое. Как поняли? Да вот. трудно сказать. Не только по лицу, а ещё по обстановке в комнате, наверное. Там всё какое-то такое было, не знаю, специфичное. Каменные головы, человеческие и бараньи. Статуя из алебастра вся в следах от ударов, так что от неё один контур остался, словно бы кто-то вшинели с отбитой головой. И маски. В несколько рядов на стенах маски. Сварщика, спросил Иван. Акинфи Иванович посмотрел на него тяжёлым взглядом. "Нет", сказал он. "Если вы на мой офис намекаете, то у меня они по делу висят. У нас электросварка своя на базе. А там очень странные маски были, древние, то ли из глины, то ли из терракоты, жёлто-коричневые, были и совсем тёмные. Я таких не видел раньше". Немного похоже на современные африканские, все в насечках и как бы татуировках. Но при этом ухмыляются очень весело, заговорщически. Глянул на такую маску и самого ухмыльнуться тянет, честное слово. Некоторые были из цветного стекла с чёрными бородами, склеенные из осколков. Но лица как живые. А главный объект в комнате был такой здоровенный медный бык. размером с рояль. Бык. Ну да, примерно как на Уолл-стрит, только поменьше. Снизу закопчённый, хоть копоть эту видно, что щещали. А на спинке крышка на петлях. Внутри пустой, типа казана. Наверное, пищу готовить. Такого быка можно ставить прямо над костром. Сразу понятно, что вещь очень старая и наверняка безумно дорогая. Ещё помню, Запах в комнате был необычный, словно бы тяжёлые духи или благовония, и холодно. Мужик этот сел в кресло и так испытующе на меня смотрит. Потом пригласил напротив сесть, представился. Звали его Жарес. Хорошее имячко для налечика, сказал Тимофей. Видно, папа был из старых большевиков. Я тоже так решил. А Жарес меня спрашивает: Ты правда, что ли, Ордоха, знаешь? Тимофей с Андроном засмеялись. А мне вот смешно не было ни капли, продолжал Акинфе Иванович. Я даже не раздуплил сначала, подумал он про местных пацанов. Какого спрашиваю, Ордоха? А он говорит: "Ну ты по радио хвастался, что Ордох тебе помогает". Тут только я сообразил, что это из Блоховского заклинания. Ах, говорю, вы об этом? Нет, отлично его не знаю, но общих знакомых много. Он тогда спрашивает: "Ну хорошо, лично не знаешь, но духами командуешь, они сквозь тебя ходят, говорят сквозь тебя". И глядит так, что врать уже не хочется. Гордостью экстрасенса тоже есть. И что вы ему сказали? Акинфи Ивановичу улыбнулся. видно было, что воспоминание ему приятно. Меня прямо осенило. Вот как это спога бывает или от сильного напряжения. Я ему говорю: "Это, знаете ли, от закона давлений зависит". Я даже не придумал ещё в тот момент, что это за закон давлений, такой просто брякнул наугад. Он спрашивает: "Какой закон давлений?" И тут я ему начинаю втирать, как написаному, сам не знаю, откуда слова берутся. Вот представьте, уважаемый Жарес, дверь на петлях. Чтобы она открылась, надо, чтобы к ней приложили усилие, или изнутри потянули, или снаружи толкнули сквозняк или рука. Медиум, вроде меня, это такая же дверь. Личного желания что-то сквозь себя пропускать у неё нет. Двери как-то деревянно, понимаете ли. Но если возникнет давление изнутри или снаружи, она по закону физики откроется. А что это за давление? спросил Иван. Вот и он тот же вопрос задал. А у меня к этому моменту такое вдохновение наступило, словно Пушкин вселился. Это, говорю, то же самое, что необходимость Если у вас есть серьёзная необходимость с каким-то духом пообщаться, то вы становитесь по отношению к нему как бы областью низкого давления. И от духа в вашу сторону подует сквозняк, который дверку сам и откроет. От меня тут мало что зависит. Он улыбнулся так еле заметно и отвечает: Правильно излагаешь. И сколько стоит тебе петли смазать? А вы много брали за сеанс? спросил Иван. Обычно около ста зеленых, ответил Акинфи Иванович. По тем временам хорошие деньги были. Но тут я почувствовал, что дело серьезное, и объявил в наглую пять тысяч долларов, чтобы вы понимали, в то время за похожую сумму квартиру в Москве можно было купить. Я уверен был, что он меня пошлет, но он даже торговаться не стал. Сразу согласился. Мы говорят, сейчас в одно место поедем. Переобуйся, Буратино. Сапоги тебе дадим резиновые, а то туфли попортишь. Я не понял, почему Буратино. Только потом дошло. Дверь же деревянная. Манера шутить у этого жареса была чисто бандитская. Видно общался с криминальным элементом много и плотно. Да и сам походил на авторитетного бундюка. Вы не подумали, что он вас убить хочет? Подумал, конечно, первым делом. Тогда все друг друга сначала убивали, а потом здоровались. Но я ведь ничего ещё не сделал, вроде рана была. Да и интересно стало. Нашли мне сапоги, я надел, и сели мы в машину. В белую чайку. Вот нет, уже в красную Ниву. Я сразу понял, что мы в горы поедем. Там только Нива нормально пройти могла. Ну и УАЗик, конечно. УАЗик с нами тоже поехал, с его братвой. Как я и думал, рванули вверх. Ехали долго, потом остановились на привал. Перекусили разными копчёностями, вина выпили очень хорошего, хоть оно в пластмассовой канистре было. Такое и сейчас не в каждом магазине купишь. Они же мусульмане, сказал Иван. Вина пить не должны, эти пили. Шабаны тоже пьют. Да и потом тогда же время другое было. Исламы и всё такое прочее это уже потом вернулось. А тогда мы ещё были советские люди. Стакан портвейна срок дружба, как положено. В общем, за хорошело мне от вина. И стал я по сторонам глядеть уже благосклоннее. Горы Сдешние я тогда вблизи первый раз видел, и показались они мне красивыми необычайно. Другой воздух, другое небо, рай. Жарес заметил, как я по сторонам гляжу и спрашивает: "Красиво?" "Красиво", говорю. "Очень. Прямо видишь, каким этот мир должен быть по исходному замыслу?" Он сощурился и спрашивает: "К чему замыслу?" Дмитрий засмеялся. Вот и я тоже протрезвел сразу, кивнул Акинфе Иванович. Понял, что за базаром следить надо. Мы же духов вызывать будем. И отвечаю так аккуратно. Тут разные мнения есть. Многие верят, что никакого замысла вообще нету, а всё само собой так устроилось. Хотя я лично такую постановку вопроса не до конца понимаю. Если всё само собой движется, чем оно тогда отличается от вечного двигателя? А вечного двигателя быть не может, это учёные доказали. Тогда получается, что у нас тут его быть не может, а у них там, Акинфи Иванович ткнул пальцем в потолок запросто. Выходит, у нас тут законы одни, а там другие. В общем, попытался с этого разговора съехать. А он спросил Иван А он не съезжает. Спрашивает уже прямо: "В Бога веришь?" Для экстрасенса не самый любимый вопрос. Как ни отвечай, другие вопросы появятся. Иногда неприятные, особенно в кавказских условиях. Надо уметь выкручиваться. И как вы выкрутились? Да как обычно. Надо понять, что твой собеседник сам по этой теме думает. Но вспомнил я его мавританскую саклью с масками. И чисто на интуиции говорю. Наверное, есть боги, и есть боги над богами, как цари над царями. Вот посмотрите, как оно на земле. Есть местное начальство, есть центральное, есть международные центры силы, есть авторитетные пацаны, Люди шепчутся, что есть мировое правительство, которое всё решает, но вживую его никто не видел. Вот и во Вселенной, наверное, так же. Он улыбнулся или заметно испрашивает. Ты и правда так полагаешь? Я тогда уже совсем по правде говорю. Я никак не полагаю, потому что моё умозрение кончается там, где эти вопросы только начинаются. Вот это был хороший ответ, сказал Тимофей. Ему тоже понравился. Спасибо говорить за то, что честны со мной. Это для нашего проекта важно. В общем свернули мы рагожку, убрали еду с вином в багажник и поехали дальше. Горы, дорога, горы. Приехали под вечер, хотя еще светло было. Куда? Никуда. Я даже не понял сперва, что мы на месте. Ничего примечательного вокруг не заметно. Просто горы и все. Машины остановились, мы вышли, и он так с интересом на меня смотрит. Говорит, что ж, говорит, что-нибудь. Я плечами пожала, отвечаю. Место сильное. Но вы же рез зря меня всё время экзаменуете. Я могу правильно ответить, могу неправильно, дело не в этом. Дело в том, что между медиумом и партнёром по бизнесу есть разница. Партнёра проверяют, а с медиумом работают на доверии. Иначе не срастется. Он кивнул и отвечает: «Хорошо, согласен. Больше проверять не буду. Вот посмотри-ка сюда». И дает мне открытку старую, из фотографии сделанную. Я на нее я таким Шарлаком глянул и понял, что она еще до военная. Каким образом? – спросил Тимофей. Да по штемпелю, засмеялся Акинфи Иванович. Тридцать восьмой год. С другой стороны каракули какие-то, но французском уже почти не разобрать. Чернила выцвели. А на самой открытке гора. Он говорит: "Теперь вперёд посмотри. Гляжу вперёд и вижу эту гору. Вот ту же самую точно". Я удивился, спрашиваю: "Неужели французы до войны сюда приезжали, чтобы панораму эту снять? Что в этой горе такого особенного?" А он отвечает, гляди внимательнее, Иакинф. Он вас так назвал? Да, ответил Иакинф Иванович и зевнул. С самого начала. Я ему даже не представлялся. Он мое имя по радио слышал. Видно, знал, откуда оно происходит. Иакинф, так Иакинф. Я не возражал. Все хватит на сегодня, а то не выспимся. Спокойной ночи, малыши.